Теперь, в основном, сегодня мы будем работать с двумя вещами. Это ум и эго. Вот. И, э, в основном мы будем работать с эго сейчас. С, ум, э, с умом вы не знаете много теорий. С завтрашнего дня мы дадим вам какую-то теорию, и будет легче понимать. С позиции с эго. Могут говорить здесь те, только кто во внутреннем круге. Даже любой человек, кто хочет что-то сказать, он должен поднять руку. Хорошо. Итак мы работаем с эго, внутренний круг. У кого-то в кругу есть проблема с эго, как он считает? Потому что э, очень важно понять этот основной принцип отстойчивой психологии. Чему учит нас западная психология? Она говорит, ты должен набухать свое эго, да? чтобы оно раздувалось до небес, поставить себе цель и идти к нему как таран. Ты побеждаешь, а на остальных наплевать. Ну сейчас они меняются, говорят, если ты будешь много плевать на других, и они тебя, смотришь, плюнут. Поэтому ты так аккуратней плюешь. Но в принципе идея раздувания эго. Ты великий, ты Бог. И поэтому эго, оно очень раздувается. Но вся наша проблема, вся боль, это в другом. Чем больше у нас эго, тем больше у нас проблем. И у нас все проблемы, они начинаются, когда разбухает наше эго. Я вам приводил вчера пример. Когда, если эго у нас большое... То нас кто-то не так посмотрел, мы уже можем быть, да, с ума сойти. Или не дай Бог, кто-то сказал что-то. Потому что Будда, он говорил, что словом можно убить. Согласны с этим? Но если у человека маленькое эго, или его, у него нет, его можно словом убить? Нет. То есть проблема в чем? В эго. Потом, вы возьмите любую сферу жизни. Из-за чего мы деградируем? Из-за огромного эго. Почему мы не можем социально устроиться? Почему мы не можем социально расти? Эго. Эго нас побуждает идти, работать туда, где больше платят. Да? Где мы получим престижа, славы, денег. То есть не идти своим путем. Да? То есть в этом проблема. Проблема, мы не можем раскрыться, мы не можем выступать, потому что у нас эго, мы закрыты. Мы не можем открывать свое сердце. А что он подумает, да как? Если вы возьмете любую сферу жизни, она все проявляется в эго, скажем так. Вы увидите, это все идет из, из, из каких-то концепции основанных на эго и в первую очередь эго хочет себе эго считает что мне все должны вы мне все должны? принцип да? что, просто должны но душа считает это я всем должен, я должен отдавать это такая милость мне очень нравится суфийское утверждение что ад это то место где рядом нет человека которому мы можем помочь подумайте То есть, перед которым мы не можем преклонить колено. Что такое преломление колена? И когда мы кланяемся, мы опускаем голову на уровень ниже сердца. Тем самым мы показываем, что сердце, оно выше, чем на шубе. Понимаете? Вот не вру же, а? Спасибо, дорогой, за поддержку. Таким образом, именно сердце, оно определяет. Вот. Поэтому эго, оно нам очень мешает, и самое опасное, что дает эго, эго дает напряжение и страхи. Чем больше у нас напряжения и страха в душе, тем больше чем э, меньше у нас любви. Согласны с этим? Да? да? да, да. Потому что, если вы расслаблены, у вас безусловная любовь, вам нечего терять, вы выходите, вы расслаблены. Да? Да. Что вам теряет? Но эго как, а что они подумают, а что они думают? Да. То есть, у нас сразу идет напряжение. Если мы что-то боимся, что происходит в нашем организме? Спазм, напряжение. Когда много страх мы вздохнуть не можем, да? Или когда наш эгос говорит, ты идиот. Да как ты смел? Понимаешь? Так? У человека, который живет безусловной любовью, у него может быть спазм? Разве что от сострадания великого к другим. Но это уже другое, нам до, до этого далеко, чем мы к этому вернемся. Страх это проклятие. Нам нечего бояться в этом мире. А Иерубеда очень четко говорит, все, что бы ни делалось, все к лучшему. Знаете да? Все добро, оно внутри, все зло, оно снаружи. И любая ситуация нас ведет к Богу. Только любая... Здесь в этом мире все создано для того, чтобы приближать нас к Богу. Если мы этому не следуем, то мы деградируем. Да? Если мы не видим во всем Бога, то мы деградируем. Но божественная ситуация на все создает. И мы на все реагируем и знаем, Может быть, я потерял деньги, я был аккуратен, но это произошло неожиданно. Вскрыли пять моих сигнализаций, 10 решеток переломили. Окей. Значит, свыше пришло время, и мы это внутри принимаем. Мы обращаемся в полицию, но мы принимаем. И во всем мы видим Бога. Это очень важное чувство. Но страхи идут от эго. Потому что эго, оно хочет себе. Вначале оно хочет себе, а потом страха как это все удержать? Не одна женщина написала письмо. Вы знаете, Рами, вам пишут все вроде бы несчастные, но я счастливая женщина. Ей 30 там с небольшим, она приехала в Израиль, они с мужем устроились на работу, очень хорошо оплачиваем инженера там, она, ее поставили еще начальником очень быстро, какого-то отдела, ну вроде бы все. Есть машина, двое замечательных детей, муж, ну не муж, а ангел, рыцарь на белом коне прискакал, покорил сердце, ну все вроде бы, да? Но у нее другой страх, такой Потерять. Она говорит, я разумная женщина. Ну, я, говорит, знаю, что я когда-то это потеряю, и это не дает мне покоя. Она в каком-то смысле права. Потому что даже в этом мире, если мы что-то обретаем, придет время, мы это оставим. И у нас важно быть не привязан И чем больше мы не привязаны тем больше мы раскованы, тем более мы гибкие. Понимаете? Потому что гибкость бывает и духовная, и физическая. И когда мы внутри гибкие, мы принимаем любую ситуацию. Мы... мы можем адекватно реагировать на нее. Но если у нас страхи, комплексы, у нас у нас происходит блокировка. Почему многие артисты, они очень раскованы? Тут есть артисты. Мы мы все здесь артисты, мы играем. Но в большей степени, я имею в виду артистизм, у артистов у них очень сильная Венера, они усиливают. И Венера это значит много любви в душе у человека. Это значит, что он может быть раскованный. Это значит, что он может быть гибким значит, что он может играть, да? Как артисты? Вышли, толпа, он, а -а -а, быстро переключился. Это много любви в душе. Но проблема сейчас, что если человек, у него много Венеры в душе, много любви, он живет развратом, он, он испускает Венеру через низшие чакры, он очень быстро деградирует. Если вы посмотрите жизнь знаменитых артистов с Голливуда, то это жизнь несчастна знаете, да? Они сходятся на наркотиков, они каждые два дня женятся, Понимаете? Но они все больше деградируют. Они Венеру через низшие чакру Но чтобы мы прогрессировали в Барте, у нас должна быть Венера. И в первую очередь мы должны снять комплексы. Вы сказали, что у вас очень сильная Венера. Конкретно у вас в чем это... Очень сильная эго, например. В чем это проявляется? Сразу вы говорите имя. Первое имя и как-то... Самая большая проблема в что зачастую я... И зачастую что? То, что я хочу, это проявляется. Ну, например, приведите какую-то ситуацию. Это другая край Сразу человек в какую позицию впал? Детскую, обратную уже То есть первое Я окей, вы не Потом говорит, да ладно, подавитесь вы, я не окей, вы окей Только чем бы дитя не тешилось, да, эти глупые манджи Я говорю, это другая позиция И с этого дня вы должны это уже отслеживать Во-первых, вы не должны беспокоиться Это действительно проблема лидеров У вас очень сильное солнце И вы лидер по природе, в принципе тебе должны марс у вас хороший вы должны управлять это ваша природа не надо впадать в уже смирение иногда по роду службы вы должны родительской это нормально но таких оскорбительных вещей что все эти отджи дура это не должно быть. проблема в психологии то чтобы лидер это нормально мы не хотим сделать все среднюю массу такую какую-то без, без вы должны быть лидеры у вас должна быть энергетика успешного человека лидер но внутри должно быть смирение В первую очередь, оно проявляется в том, что вы принимаете ситуацию, которую вам посылает Бог. В первую очередь, вы внутри смиренны. Все, что не делалось, все к лучшему, и все создается Богом. И внутри мы всегда, мы создаем, мы ко всем относимся с любовью. Но внешне мы вынуждены иногда играть роль, там, э, учителей, роль лидеров. Это надо. Потому что если нет лидеров, это общество деградирует. Согласны? Да -да. Если нет роль лидеров, роль успешных людей, мы дегради, общество деградирует это должен брать на себя ответственность. Как революция, почему была успешна? Солдаты, они брали на себя роль, там, 14-летний пар... парнишка, он был пауком командовал, да? В... В... в критических ситуациях это надо. И сейчас миром катится в ад. Он катится к разрушению. Мы должны брать на себя ответственность. Но это не должно быть, что я сверху. Я не зайду до них и спасу их. Это не должно быть, в принципе. Это помогает вам разобраться в ваших проблемах? Все, наоборот, Вам, вам очень хорошее упражнение надо делать, но если вы будете это зрительно делать, вас это не поймут. Когда вас не видят, вы должны кланяться людям. и не Кланяться, кланяться людям, вот, например, должны сейчас ворваться 100 голодных маточек. Да? Вы можете сделать 100, например, поклонов, чтобы никто не видел. Это очень работает. В принципе, кланяться. И сейчас вам, кстати, задание. Встаньте и, пожалуйста, покланитесь здесь ну, всем маточкам. Стопы не надо трогать, но... Лично скажи, подайся, подайся. Лично, лично, лично, лично Прям лично посмотрел глаза и так далее Окей, okay. okay, еще у кого какие вопросы? Да, пожалуйста Вы не имеете права перебивать Вы вставайте с колен Вставайте, вставайте полностью Вовремя Теперь снова еще раз, пожалуйста Я вам специально Да, и поменьше отвлекайте наше внимание, пожалуйста вот Смотрите, я специально сделал вам это понимание, ну, чтобы вам по уму. Вы не можете перебивать. Я вам сказал, здесь идет тренинг, здесь не ответ на вопрос, понимаете? А мне писали свои ситуации. А я вам говорю, мне наплевать на вашу ситуацию. И вы должны это понимать, что всем в этом мире наплевать на нас, кроме Бога. По большому счету, мы, мы нужны другому человеку ровно настолько, насколько мы ему нужны для его эго. Только святому мы просто нужны с позиции безусловной любви. Поэтому очень важно, в уме всегда должны держать. Как мне Матаджи вот сейчас послушают, у меня важный вопрос если мне не ответить, я умру, ничего не произойдет. Очень четко в душе это нас избавит. Наша следующая тема завтра по уму, она будет с этим соприкасаться. Что претензии, ну у нас всегда претензии, и нам кажется, наша проблема большая, ничего небольшая И очень четко в уме надо понимать, нам всем наплевать в этом мире. Тогда от нас уйдет куча претензий. Понимаете, к чему это? Это важно помнить. Нам всем в это всем в этом мире на нас наплевать. Кроме Бога. Потому что здесь все на уровне эго. Понимаете, к чему я? Да? Поэтому вот эта фраза, она должна у вас остаться. Всем наплевать на меня. Не надо никому жаловаться, вешать свои проблемы. Очень много проблем уйдет тогда. Понимаете? Вы из круга выйдете и там и ну, в спину уклонитесь. Хорошо? А, ага, спасибо. Я понятно вам говорю? Вот эта фраза, это всем относится, несите в голове. Мы нужны другим, только насколько эго их, ну, эго соприкасать. Что-то они хотят, такое подобие. Если у человека много безусловной любви, просто он хочет нам отдать это, это так. Но в этом мире это так и мало, что это лучше даже про это не говорить. Понимаете? Тогда, когда у нас будет это понимание, что всем наплевать на нас, у нас не будет претензий. Почему он так посмотрел? Что... Да ему наплевать на меня. Просто я ему не нужду. это нормально. Хорошо? Побудьте с этим. Ещё у кого вопрос? Свои личностные какие-то вещи Вы мне круглый. В кругу. Как с вашим эго? Да, пожалуйста. В я делаю, я осознаю, что я делаю вещи, когда я начинаю осознавать, чего это всё делаю, для того, чтобы дальше мать. Да. Это наше всеобщее проклятие. И вам очень важно делать что-то незаметно для других хорошее. Понимаете? И стараться быть внешним, и стараться только хвалить других. Одно из разрушений ума, из разрушений психики, оно заключается в том, что мы, мы всегда кого-то критикуем, мы наше эго возвеличим. Вам надо полностью отказаться от этого, лично вам. У вас подсознательно это может проявиться. Как Поэтому, если вы говорите о ком, только хвалите ли вы, не говорите вообще ничего. Но, в общем, вы поступили очень правильно. Это то, на что я хотел сконцентрировать ваше внимание. Очень часто мы, мы не искренне практически. Мы пытаемся справиться с нашими чувствами и надеть какую-то на себя маску. Вот скажите, пожалуйста, про Бу сейчас он очень честно сказал. Моя психология такова. Как вы на это среагировали? Нормально, Нормально мы его понимаем, да? И сразу у нас к нему идет симпатия. Да? Потому что человек, он искренний. Искренность это первый шаг прогресса. Поэтому надо правду говорить, вы знаете, я меня такая, у меня это есть. Или вы выходите, например, выступать, перед вами лекция, вы, вы говорите, вы извините, пожалуйста, я нервничаю сейчас. Я первый раз перед такой аудиторией, понимаете, мои нервы, мои э, колени, они трясутся, понимаете, мои плечи, я сдавлен. Это очень важно по двум вещам. Во-первых, сразу окружающие нас понимают, потому что мы искренне. И это по помогает озвучить наш наш уровень. Когда мы озвучиваем, первое, мы сразу, во-первых, это искренность, это сразу, это уровень божественной любви, мы такие, мы признаем. Следующий уровень, что это дает, это дает, а, комплексы уходят. Заметьте, вы выходите, вы напряжены, и вы попробуете сказать, я напряжена, и, и когда вы это проговариваете, это уходит. Понимаете, к чему я говорю? Это очень важный психологический момент. Когда вы проговариваете вашу проблему, она, как правило, уходит же это знает лучше, да, чем какой-то психолог. Три часа подруге по телефоне поплакал, как жизнь тяжелая, и вроде к концу как-то легче. Нет? Но нам всем надо выговориться, потому что проблема в Гаррис. Это одно, но по большому счету, если мы проговариваем наше чувства, которые мы чувствуем, эти чувства, они уходят, негативные я подразумеваю. Искренние чувства, основанные божественной любви, они усиливаются. Поэтому не надо стесняться просто людям говорить, я уважаю тебя, я люблю говорить комплименты, понимаете? То есть это нормально. И то, что вы сейчас проговорили, как вас зовут у них? Айдар, очень приятно. У человека это ушло, и мы все его поняли. Это очень полезно. Вы хотите быть на виду, выходите. Оставляйте все. Вот вы здесь, ваша мечта исполнилась. Ваши мечты. Оставляйте. поддерживает, вас симпатитует, вам даже может кто-то завидует. Итак, мы доведу. Расскажите про себя, кто вы, как вы доведу. Чтобы сохранить свою статус клоя, я должен надевать маску. Зачем? Ну, это проблема. в этом. Кто-то во внутреннем кругу хочет сказать, что Игорь? Да, пожалуйста. Кто говорит, он должен первым играть. Андрей. Я думаю, что это страх быть отвергнутым. Если люди узнают, у меня такая Если люди узнают э, твою негативную сторону, она да. тебе кажется твоей, то ты потеряешь то отношение, то есть страх, который у тебя есть. Очень хорошо. Все. Это потрясающее дополнение и очень глубокое. Что движет эйдар? Движет страх. А вдруг я потеряю любовь. Потому что на самом деле на подсознательном уровне все, что мы боимся, мы боимся потерять любовь. Мы хотим давать любовь и получать. Все, что мы делаем, это подошло в современной психологии. Мы делаем из страха, эта любовь либо уйдет, либо приблизится. То есть мы потеряем эту любовь. И ведущая Амин Цейдар, он надел какую-то маску, это потрясающее дополнение. Спасибо вам, Андрей. Вы поняли, вы осознали, какой у вас ответ Немножко шокировано так. Немножко шокировано, но это правда. Можно. Вы одеваете маску, чтобы заработать любовь. Но самое интересное, что если вы заработаете тем самым любовь, то, когда эта маска спадет, а люди все интуиты, как правило. Через какое-то время они почувствуют, что вы лицемерите. И это уйдет. И вас не будут любить. Почему вам не быть такой, какой вы есть? Вы же сейчас признались, что вы горды, вы хотите славы. Вас все поняли. Вы только заработали симпатию. Конечно, не надо впадать в другую крайность и ходить. Вы знаете, вы такая сволочь. Что вы, да, вот это", вы знаете, ходить часами. Это другая крайность. Это, это другая работа ума по привлечению внимания. Это то, от чего вы тоже должны уходить. Вы просто озвучите, честно сказать я такой, какой вы есть, понимаете? Это ну, достаточно сложно, это бывает. Это сложно, но это путь. Вы встали сюда, вы хотите меняться, не так ли? Вы растолкали всех матажей, сели в этот круг. Тоже не хотите покланяться? Видите, мы ведем культуру, да? все вокруг подходите, гладите за матажа. не дождетесь? У, у вас первое, что, что вы сейчас стесняетесь? Вы стоите, вы скромитесь, что такое? Вы напряжены, почему? Ваша мечта исполнилась, все смотрят, но столько камер. Вон пробу там, из штанов выточил камеру, протер. Может быть, проблема... Я думаю, что оказывается, такую большую камеру. Возможно, проблема именно в том, что я просто осознаю, как бы то, что вот... Это мне мешает, я стараюсь как бы, ну, вот как, наоборот, то есть я понимаю то, что я хочу вот быть на виду, но я стараюсь. То есть вот как раз маска возникает в этот момент, то есть именно основная. Если бы я этого не осознавал, я бы сказал, вот, здравствуй. Смотрите, это две стороны одновидами. Мы хотим быть на виду, и мы скромничаем. Но если вы здесь и сейчас, вы надо... Если обстоятельства требуют от вас быть на виду, вы на виду. У -у -у. Понимаете? Если обстоятельства требуют заткнуться и быть скромно спокойно затыхаетесь, если у меня здесь скромно. Какие проблемы? Вы здесь и сейчас. Это то, что о чем вы тоже внук говорили. Но вы подумайте, Андрей вам сказал очень глубокие вещи, очень хорошие. Да, дорогой? А, я вижу, как бы, проблему я в том... И я как бы, Почему я об этом говорю? Потому что у такая же проблема. Что у тебя нет человека, которому ты полностью когда-нибудь открывал То есть из-за этого у тебя это не произошло. Потому что если бы ты когда-нибудь кому-нибудь открылся полностью, то есть у тебя бы не было этих проблем. Это как бы... ну, мой обувь. У как бы, тебя есть личность, с которой ты когда-нибудь полностью открывался? Для всех своих как бы подголовников. Да, это одна из проблем. это другому. Очень хорошо это то, о чем мы говорили в теории, на теории, что у нас должно ну, у нас всегда есть старший, младший и всегда должны быть друзья, которым мы открываемся. Наше сердце должно быть настолько чисто, чтобы мы приобретали свою жизнь, чувствую личности, равную. Это очень важно, поддерживать отношения. И сейчас немножко запомнили, не можете как-то расслабиться? Вот так и расслабиться? Чем вы тут напрягаетесь? Да, пожалуйста. Я хотел бы услышать от вас, какую ценность конкретно определяет, представляет для вас вот статус кво. Что, что вы конкретно объясните, что вы боитесь потерять? Почему вы, почему как вы бы, привязаны что для вас дорого в этой маске, которую вы боитесьเสียся? Вот вы сейчас в смысле или нет Я думаю, да. Ну а что бы её не снять? У меня есть другая Я вот Это поняли, хочешь, ты бы меня успокоился. Конечно, а у вас тут Поняли вопрос? Что, что ценного в вашем ну, старом статус-кво что вы хотели бы сохранить? Не знаю. В принципе, мне понравилось, как бы сказать, то, что боюсь потерять. То есть, срак. Что потерять конкретно срак? вы боитесь потерять? Вложение. Своё. А какое у вас положение? Вы ну, б... вам завидовать, какого вы там боитесь потерять такое. Опять же боюсь потерять вот свою какую-то маску, которая создалась в умах окружающих меня людей, то есть как -то вот они, ну это вот Айдар, он, конечно, вот он такой, там... то есть боюсь получить Какой вы нам поделитесь? Ну, у нет. вас какое-то положение, вы какой-то великий? Конечно. Вы какой-то создали инвизию, что в глазах вы видите, вы великий, какое-то у вас положение? Возможно. У вас что, дом большой? Большой. Машина? Нет. Что у вас, в каком Вы в городе, кто Кем вы работаете? Незначительное положение, но оно есть. Поделитесь, кем вы работаете? Консультантом, продавцом. Чего? Кого вы консультируете? Покупателей. А? Покупателей. Посидеть, покупать А, а давайте. что вы продаёте? Диски, музыка. То есть вы продаёте? А да? меньше по продажам активнеецо. Вы то в торговле, Вы в принципе тенденцию положите. Нет. Скорее, чтобы выйти. Мне просто сложно объяснить. Я видимо, говорю просто недостаточно понятно то, что положение, я имею в виду не то, что вот я вот его занимаю, а то, что оно создано как бы вот Ну, скажем, образ какой-то, да, Спасибо. образ какой-то уже составленный. Что произойдет, если вы потеряете? Что-то страшное. Да, возможно, отвернуться. Возможно. Одну секунду, так что, что что это страшное, говорите? Потерять их общение, я начал с этого. Хорошо, вы потеряли это общение, вот представьте, что они сейчас отвернутся, не видно, не посмотрят камеру, они потеряют. Дальше, что произошло? Матша, захотелось там, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, потеряв общение, я буду искать другое общение, которое... То есть я в результате могу настоять обиду, просто, конечно, хочу, чтобы я... Пожалуйста. Но как вы ведете себя, вы играете на на условной любовь Вы вы выбрали какую-то маску, вы чувствуете, вас уважает любят за нее, то есть вам привязана любовь всего огня подходит. Вы ее поддержите, от нее лучше ее разрушить, если эта любовь уйдет... Э здесь ничего терять. Уйдет, значит, так уйдет. Почему вы это боитесь? Это, возможно, страх получится, но потом что-то вообще, как-то что словно, получится. Как бы мы боимся все время же Смотрите, безусловную любовь ее не получают, ее дают. Вы не можете ее ждать. Есть очень хорошее правило, вы должны стать солнцем для других людей. Где бы вы ни приходили, вы должны стать солнцем и давать эту любовь. А как в ответ? Это не это, это закон карты. Но обычно, давай любой вы получаете в ответ намного больше. Это закон такой безусловной, божественной любви. Чем больше вы ее даете, тем больше вы получаете. Поэтому вам не надо думать, как из них получить любовь. Это эго говорит. Как я из этих вот таких вот, я могу получить что-то? Это эго. Чувствуете, да, в самом тонкий момент? Позиция безусловной любви. А как я могу дать? какие я могу дать безусловную, божественную любовь? Своими действиями, подарками, вообще просто своими отношениями, понимаете? И тогда у вас не будет проблем, тогда ваш ум будет обеспокоен, как я могу дать создать вокруг себя байкунху. И как вы думаете, какой личности больше будет прицепляться, с которой куча комплекса, которая маску о -о, любит, любит, любит, и которая просто располнена и дает любовь, где бы она ни поступила? Как вы думаете? Вы правы, я так понимаю. Вы чувствуете, вы согласны? Я согласен на уровне разума, на уровне ума. У меня все равно трудно. да Но первое, что вы на уровне разума. Потому что мы не можем вас сейчас полностью изменить, скажем так. Но первое, вы на уровне <coughs> разума это должны были понять. уж когда вы вышли, вы это не понимали на уровне разума. Не так ли? Сейчас вы прояснили и вы поняли. Поэтому вы следующее должны это действовать. Вы должны, конечно, в рамках определенной культуры быть. Это не то, что вы там были что-то ругаетесь, кричите. Вы должны соблюдать культуру, но вы не должны зарабатывать дешевые комплименты. То, что вам очень важно понять. Ещё кто-то хочет что-то сказать? Ну, вы понятны. На мой взгляд, проблема в том, что вы очень гордитесь собой, и поэтому, и, следом за этим, у вас мани манипулировать этим. И если дальше захотите протянуть это, желание контролировать всех и, и есть желание быть Богом. Вы поняли это? Я понял Лауру недавно уже, то есть это объяснение. Хватит манипулировать. Окей. Теперь вы поняли проблему, да? Умных да. слов вы сказали. Как вы видите, вот конкретно перед вами живой человек, как вы видите, ему мы можем помочь. Что ему надо сделать? Вот сейчас. Хватит умных слов конкретно, какие-то действия. что Как вы видите? Вам нельзя отказать его. Нет, здесь только будьте аккуратны единственное, когда кто-то играет роль учителя, вы не можете ему так говорить я понимаю, что вам в душе давно на меня плевать но как только бы отзвучиваете, может, корма ухудшится машинка буду так помягче а так помягче комплексов, и проблема, так в детстве лежала. Как нам забили детство. Поэтому важно вспомнить, как новую. Потому что нас, большинство из нас, мы не прошли, ну, родители не были с позиции высокого, даже с людьми. Не знали, у них были какие-то многие комплексы они забиты. К сожалению, мы не имеем сейчас времени, мы не имеем возможности уходить в это. Но то, что нам всем важно пройти просто свое детство. Если вы хорошо его пройдете, вы увидите, что большинство наших комплексов именно в детстве. Большинство наших проблем очень хорошо подметили их сожаление. Ну, не то, что сожаление, просто сейчас мы не можем как очень точнее Это не много самое главное, просто сразу видно в вам надо начинать э, с, с, ну, с позиции отношений мать. Во-первых, вы полностью простить мать, понимаете? Первое, принятие ее такой, как она есть. Понять, что вы выбрали такую мать, чтобы родиться в этой семье. И, и оценить, в каких ситуациях у ну, вас чем они схожатся. У тебя понятно было? Да? До то стыдности? Ну, конечно, до А какие у вас были с матерью отношения? Ну, что называется митеропёха, то есть единственный вообще единственный ребёнок при том, что, ну, насколько я сейчас узнаю, как другие, которые просто делают это. Это очень хороший пример для материнга, когда любовь она убивает детей. Она разрушается не любовь, привязанность. Когда ребенок ставится выше Бога, выше любить Бога. Когда человек вместо того, чтобы видеть Бога, полностью все, свою привязанность погружает в ребенка. Говорится, что на тонком плане сильная привязанность и сильная э, ненависть – это одно и то же. Убивает это одновременно, есть, разрушается свою жизнь. Поэтому то, что вам будет из-за этого требовать, что вы требуете воспринимания, что на вас должны быть полностью инстинклированные и так далее. Поэтому очень хорошо. Спасибо. Да, вы не ответили на мой вопрос. Я вам задал вопрос, чтобы вы четко сказали конкретно, что вам ценно в той маске, которую вы хотите сохранить. Но я бы вот из практического опыта. Я, например, для себя думаю, что я это осознал, что самое главное в жизни это сохранить доверие, это самое главное богатство. И самое дурное приобретение, это дурная слава. Вот если вы работаете, работаете там продавцом дисков, и вы там накручиваете где-то какие-то, э, ну, может быть, проценты и себе вот эти в карманы, мы должны понять, что самое главное это доверие. И заслужить доверие нужно просто с честным поведением. Здесь все страхи у вас уйдут. Понимаете? Уйдут все страхи. Если вы будете понимать, что доверие – это самое главное. А конкретно у вас просто эта проблема надумана. Ее нет. Вы даже не можете ну, рассказать об этой проблеме. Невозможно решить проблему, если ее... Ну, нельзя лечить болезнь, нельзя поставить диагноз. Понимаю? Так что у вас проблем вообще никакой нет. Вы сюда попали, это очень... Проблемы нету никакой. Вот. Такое смелое возбуждение, конечно. Как вы чувствуете? Я понимаю что Проблемы нету. Если бы я не понимал, я бы не вышел сюда. Я бы сказал, у меня нет проблем, я сижу там, я вообще вышел позади. То есть я бы в не пошел, надо Не надо было. Ну скажите, в чём проблема? Конкретно я могу задать эту проблему. уже родительскую позицию твоей верею. Я могу сказать, что проблемы нет, но я... Одну секунду. Вообще, это очень жёсткое понимание. Очень важно про это Бурк что в отношениях... Любовь любовь проявляется в отношениях. В отношениях мелочей не бывает. То есть, люди нет, мелочей не бывает. сейчас от него сделали такой жёсткий наезд, а все кого И насколько он обоснован, это не вопрос. Вам это кажется не проблемой. Но если вы будете решать другими такими проблемами, человек будет открываться, и вы думаете, да у тебя нет проблем. Это проблема, я видел много раз, просто человек закроется еще больше, он загонит проблем, но через год-два это выстрелить так, что пожалеют очень многие. Ром, и это очень. Да? Поэтому будьте опилатны, с психотерапией вы можете еще много проблем сделать. об этом и, ну, и потом скажите свое мнение. Да, Андрей. Тренер сказал уже, я просто хотел сказать, что э, Эльдар, э, Эльдар снял маску, он э, вышел из своего безопасного положения, в опасное, он открылся. И тренер спросил, чем мы можем ему помочь. А, в общем, мы в Даниле есть степени, жесткие влечения, у меня нет самих отношений близких, но вы, я, допустим, я могу помочь, я могу дать вам свои уши, внимание, можно поговорить со мной. Я могу вам пообещать, что даже если вы накручиваете проценты на 10, я возьму и ну, для вас важнее э, близость тех и поддержка тех кто для вас является авторитетом то просто ну, откройтесь ему и скажите, что ты можешь рассказать мне все я тебе обещаю, что я тебя не отвергну и ну, прощу тебе хотя бы внутренне все, что ты сделал негативного и поддерживать его в дальнейшем то есть вот я думаю на сегодняшний день только так поддерживать Что проблема Чувствуете, есть? как энергетический, да? да. Где было безусловно любовь больше? В первом или во втором случае? Да. Заметьте, как второй вариант. Вот у меня человек, он открылся. Действительно, да? Представляете, это надо быть вообще очень аккуратно Человек вышел, он плюс да? Уже открылись? Я думаю, что да. Да и какой цепь я. Смотрите, да, он открылся, надо в это время быть тысячу раз аккуратным. Раз мы вызвали на доверие, мы заслужили доверие этому человеку. Он вышел, он открыл И за, в это время, может быть, когда человек закрыт, его можно рубить, он будет какой-то масле. Но когда открылся, даже не неопрятное слово может быть рубцом не в десятилетие. Поэтому надо очень аккуратным. Это маленький сценарий. Потому группа — это сценарий жизни, конечно. Это он вот типичный случай, когда, говорит, ну, он говорит, да ты что, закройся, дурак, с этим. На том -то плане энергетически это было очень сильной интервенцией. Я думаю, вся группа этого часу не так, да. То есть вы его убивали, вот, да, да, он дам, он попадут, потому что там вот проблем нет. Надо маску свою и Вот очень хорошо он это очень психологический крайний шаг. И сильно мы не решим, ну, давай он давай там, свою любовь. Потому что любовь это не тогда, когда мы даем, ну там, самые простые деньги. Знаешь, какая любовь, он мне деньги дает. Ну дай мне печалку, да, знаете Вот нет, любовь вот эта, я готов тебе отдать свое сердце, свое время, искренне высушить. Может, я тебе могу помочь? Может быть, вместе просто мы поможем? Вот это очень шаг с позиции неусловной Божественной понимаете? А у вас идет очень жесткость, у вас вообще очень жесткий темный стол вдоль позвоночника. Вы очень такой жесткий, ну, вот, видно, что вы продвинуты, это очень важно. Но вместе с тем, очень, ну, как сказать, в отношениях мелочей не бывает. Подумайте об этом. Совершенно. Извините, что на вас сыпи? Да, на вас. Ну давайте, я чувствую, у вас а -а -а. уже душа кипит. Исказание. Исказание. Нет, это глубокая тема, мы не будем можем... говорить. знаете, что это? Вот смотрите, вы хотите внимания, да? Мать не качнулся, вы его получили. Так как это был позиции, все, что не с позиции безусловной любви, мать не качнулся, вам уже лишним. Но если вы здесь сейчас, если вы верите в Бога, Бог вас предстоит, вы себя будете комфортно везде чувствовать. Это тоже отследите такой момент. Сейчас маятник качнулся вам уже ну, слишком... Потому что эго оно такое хочу, получили, Бог ему, а как? Все вообще. Все. Поэтому, если вы позиции любви вас представили, вы стойте, желайте всем любить, попытайтесь понять, как это, и все. Сейчас уже эго устоит. Есть маятник, это психология, есть такое, ну, понимаете, как маятник. Он в одну сторону, потом он качается, и в другую. Чем сильнее вы его отводите, тем сильнее будет вираж в другую сторону. Поэтому всегда должны быть в середине. Хорошо? Вот конкретно есть, вот что ему сейчас сделать, чтобы понять, конкретно? Да, да. Я, я, да, я бы хотел в позицию его стать. Мы остаемся на его мечте, если переживаем. Потому что потери, мы на душке потеряли, под душками сейчас, это очень хорошо. То, что не переживает, он это не взлетал. Я думаю, какая мысль может понравиться вам, что и выход из этой ситуации. Это я, то есть пришел, свои переживания, возможно, не понравится. Если не появится любовь к какая, ни минуты него, то в этом случае его позиция будет устойчивая, не положение. Положение, маски, все, понятно. Он становится автоматически в эту вторую позицию ввиду того, что на протяжении жизни, и как у многих, у нас многих, происходит постоянное зуммирование первой и третьей позиции ввиду неправильных действий родителей или бездействия родителей. То есть люди с дефицитом любви, и мы постоянно зуммируем. Что вы хотите сказать? Одну секунду, прекратите. Одну секунду. Кто-то мысль э, улавливает продуктную? Есть Нет. человек, который улавливает? Нет. Вы очень часто, я отслеживаю. Тогда, за... одну секунду. Сейчас я пока поясню. А, у вас есть проблема. Вы очень часто говорите, вы запутаетесь в ментальных конструкциях. Я это вчера да, еще отследил. Нет. И сейчас вы были не здесь и сейчас. Вы сидели, что-то говорили, вы, вы руку тянули, я вам не давал слово, у вас возмущение пошло и так далее. Как это че? Все они говорят такие, а я че? У вас энергетически это пошло. Я специально вас отслеживал, не давал вам сказать. Просто недостаточно. Одну, Одну секунду. Вы еще этот свой умный бред вы скажете, не переживайте. Вот. Проблема, что вы не отслеживаете, вы не здесь и сейчас. у вас Вы не на таком уровне, чтобы давать. Вам просто Бог дал такую ситуацию. Потому что любая ситуация дается Богу. Вам надо было просто помолчать. Вас переполняли в вашу конструкции надо было поделиться. У вас пошла агрессия, вы не приняли эту ситуацию. То есть вы сами еще на небольшом уровне, чтобы давать кого-то. А эти ментальные вещи, если вы зайдете в любое магазин, то там столько книг там такие конструкции уму, такие советы понимаете, надо быть здесь и сейчас и самому реализовывать одну секунду, это откуда идет защита? от ума у вас ум сейчас защищается я давлю на ваше эго у вас идет защита, вы не принимаете кто-то чувствует, что он принимает? нет Сразу спасатели пошли в защиту боя. Я чувствую. Что вы там сидите? Вы его не видите сзади. Сейчас мы еще до вас заберемся. Знаете? Вам самим надо... У вас внутри, у вас просто, я говорю, энергетически, вы живете в своих ментальных концах. Даже сейчас вы не со мной. Вы сейчас у вас не терпится, у вас идет монологство. Это все Поэтому вы здесь и сейчас, вы где-то отслеживаете, чего-то как-то, то есть, вы не, вы не погружаете, вы пришли, потратили свое время, деньги, вы сидите здесь, но вы в своей реальности, в своей иллюзии какой-то. Вам надо с этим работать, очень важно. А ваш бред, мы так не дослушаем, переживайте. Вы приведите себя в порядок, вы станете чистыми, вы увидите, к вам будут люди приходить, пока не надо. Поработайте с собой. Видите, человек, да, конкретно, он в своей иллюзии сейчас. А не принять. У него ум уже своё, у него какие-то идут защитные реакции. Первое, вам надо с умом. Я прошу прощения, вашего эго, наверное, сейчас как-то... Главное, чтобы эго немножко уменьшилось. И главная проблема. Вы отслеживаете, что вы ногами дёргаетесь? Вы уверены? Почему сейчас прекратили отслеживать? Вы не отслеживайте. В буддизме есть э, вообще буддистская психология. Как увидишь, человек здесь сейчас? Он сидит и чем-то дергает. То ногами, то ушами как-то хлопает. И так далее. Дергает, дергает руками. Это все говорит, что вы не здесь и сейчас. Человек, который здесь и сейчас, он, он ничем. Он на стоит. Ваш духовный уровень, он дает вам соглашаться. Это очень хорошо. Но внутри вы еще не готовы с вами глубоко работать. Ну что, дорогой? Вы давайте маску снимайте. У нас времени нет. Врачки вам прикидры. Ну, На самом деле вы очень искренни. Это ваша сила. И оставайтесь в этом. По родителям, может, будет время, мы к вам вернемся. Но вы оставайтесь в этой искренней позиции. Это основа ваша. Ваша искренность покорилась сердцами. Так? А -а -а. Поэтому будьте такие И вы увидите. Просто давайте, я такой, что? Что здесь такого? Я вам скажу. У меня был похожий пример. Мы очень сблизились с Аударем Хамой последний год. И я говорил с ним какое-то время назад, просто говорю, у меня вот есть такая проблема. И он был в шоке, ты открылся, как ты сказал? Я говорю, ну, это я. Ты можешь уважать меня, может нет, это твои проблемы, у меня есть эта проблема. У меня она была, я ему открылся. И у нас отношения не еще лучше улучшились. У меня был у меня не было страха Если нам не суждено быть друзьями, нам не суждено быть друзьями. Это его выбор, но я такой. У нас равная позиции мы друзья, почему нет? Друзья, мы должны открываться. Я, я понимаю вас, я это недавно пережил, я потом отследил. И я вас понимаю в какой-то степени на личности платформе, не как тренер, даже личность. Но если вы такие, почему должны играть в какие-то игры? Мы такие, да. У нас есть плюсы, есть минусы. Почему от других надо скрывать? Конечно, если у нас есть какие-то подчиненные, мы не должны приходить и там бешать. Младшим мы не должны рассказывать. Но мы должны открываться, и мы не должны потерять, бояться потерять общество. Если мы потеряем, это не судьба. Я понятно говорю? Не судьба, мы найдем других. Если нет, уж лучше быть один, чем вместе с кем попало. Это Амархаям сказал, знаете. Вы уважаете, он авторитет для вас. Ну, не надо сильно уж так. Но какие-то мысли он издает правильно, понимаете. Уж быть один, чем вместе с кем попало. Мы все должны чувствовать внутри уединение. Если мы связаны с Богом, мы чувствуем уединение, нам не страшно совершенно. Очень важно вот это правило, независимость от внешних обстоятельств. Вы просто, вы искренне. Вы просто здесь и сейчас, да, я такое. И что? И тогда вся вселенная вас будет давать. Господь читания, Он сказал, только одним я не буду помогать. Знаете, кому? Лицемером. Я себя ощущаю. Ну, так зачем? Почему не быть искренним? Почему не стать искренним? Вы подумайте, самая милостивая аватара Она сказала, что не будет помогать только... Ну, извините, он, как это по-русски, он, да? То есть это аватара Господь, сказал, я не буду помогать лицемеров. Вы задумайтесь о таком предложении. На первый взгляд оно вам может показаться не... Здесь оно не относится к месту, вы просто подумайте. Можно можно разбудить спящего, но человек, который притворяется спящим, его разбудить невозможно. Так зачем? Же ну, же, вот ответить, что Поэтому важно очень отслеживать и быть реальным. Да, этот чем когда вы научитесь себя реально смотреть, вы также на других начнете реально смотреть. вот такой, он старший, у него есть просто какие-то недостатки. Вы не будете обожествлять Он ходит в шафране, все это. Может быть, но у него есть тоже какие-то, может быть, недостатки. Я не знаю, может быть, что -то. Вы не будете на этом циклиться, вы просто будете принимать. Вы не будете в каких-то иллюзиях жить. В этих лицемерах. Понимаете, что я Так что вам не мешать Что вы сейчас хотите, честно? Сейчас, вот в данный момент, да. я, конечно, просто затягиваю на себя слишком много. Мне Одну секунду. Кто считает, что он затягивает внимание что мы теряем время сейчас? Поднимите руку, пожалуйста. Это ответ Вы устали физически, вам все исключатся? Видите, роль спасателя устала. Что, ваша задница стоит? Жалость, это очень важно. Вы ведете к деградации людей, если вы их жалеете. Кто понимает разницу между такими двумя вещами? Жалость и сострадание. ничего вы не понимаете? Если так, между нами. Мы помогаем самостоятельно. А вам вообще надо этой Поэтому вы физически не устали? Вы можете сесть, честно. Физически я не устал. То есть вы готовы стоять? А так стоите? Это прямой вопрос, он ответит. Или неправда? В первую очередь, вот вы, например, вы понимаете разницу между жалостью и состраданием? Скорее нет. А? Скорее нет. Скорее нет. Кто может объяснить? добро пробуй, пожалуйста. Сострадание в основном имеет такой фактор, относящийся к тонкому телу и грубому телу. А именно сострадание идёт по отношению к самой душе. Когда мы желаем дать безусловную любовь той душе, которая, которая с нами по каким-то обстоятельствам присутствует. Ладно, короче, вы это безусловно. Вы слишком затянули. Коротко. Помните, я вчера рисовал с позиции души, с позиции эго? Помните, душа и эго нарисовали. Вы были вчера? С позиции души это сострадание. Мы сострадаем другим на уровне души. С позиции эго мы сострадаем любит, на уровне тела. У него ребенок умер, бедник, ему надо помочь. Эго». И мы думаем, как мы помним. Но если этот человек возвысился, мы начинаем завидовать. Мы ему не позволим. С позиции души мы понимаем, что все проблемы у человека, потому что он отошел от Бога. С позиции эго мы всем завидуем или мы всех жалеем. С позиции души мы видим, ему это кармический урок. И мы это понимаем. И мы понимаем, что помочь мы ему можем только на Понимаете? Поэтому то, что у вас, у вас жалуется, жалеете его тело. Может он постоит и его вертит больше. Внутри мы должны ему сострадать и не жалеть. Вы, какой у вас вывод? То есть, как вы намерены себя вести сейчас? Сегодняшняя минута, сейчас начинаем. Стараюсь, стараюсь все подумать еще раз. Угу. И стараюсь ходить на ваши тренинги. Это не было нашей целью. Конечно, желательно, мы будем рады вас видеть. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы с Андреем пообщались. К сожалению, мне не будет времени, вам, вам нужна еще поддержка более глубоко, потому что я чувствую ну, лавлю, с чем я веду, я понимаю, хорошо? Вы такой кот-терапевт сегодня. Вы с ним пообщаетесь, да, после этого момента? Да. Хорошо? Хорошо, садитесь, пожалуйста. Мы очень рады. Я надеюсь, вы почувствовали поддержку и любовь круга. И вы ее унесете. И вы постарайтесь быть искренним И вы будете помнить, что Господь читания не прощает только одних. Нет, Тогда вам надо действовать. Вы разумный человек, вы, вам объяснили. Лошадь можно привести к водопою, можно ее ткнуть мордой воду, но пить никто не заставит. Не так ли? Вы все получили, все остается, значит, вам надо начать действовать. И мне кажется, лично я вас очень верю, мне кажется, в душе вы очень искренними. Все чувствуют, что за вами большое будущее. Мы вас верим. И самое главное, мы вас очень любим. Это более важно. Безусловно. На условную мы не тянем. Это скрытый смысл, что она имела. Но по большому счету надо знать, что на условную любовь мы никто не тянет. У меня была в восьмом классе, в девятом, было когда-то любовь, в десятом, Мне эта девушка сказала, я тебя люблю за твой нос. Я подумал, что-то такое нечего больше". Но по большому счету, кто-то нас любит за, за нос, за уши. Это все условно. И если мы, не, мы, надо быть к этому непривязанным, потому что нос он может там, день не знаю, не завязан, там измениться, уши могут там отвиснуть, там понимаете. Вот. Все в этом мире время. Поэтому вы просто старайтесь изучать, быть искренним, изучать эту безусловную любовь. И потому что те вибрации, которые мы изучаем, эти вибрации мы притягиваем. Понимаете? Поэтому, если вы изучаете безусловную божественную любовь, вы изучаете искренность, вы притянете в свою жизнь искренность. Вы сейчас были искренность и вся группа к вам была искренна. От, откинулись очень искренние души, понимаете, которые хотят вам помочь. Даже Прабуна, которому мы надавили, он искренне пытался вам помочь. Согласны? Вы чувствовали искренность, которая шла? Потому что вы раскрылись, вы были искренни. И оставайтесь такими. Не играйте в игры какие-нибудь. Хорошо? Постараюсь, эта стратегия неудачи. Скажите, я буду. Аминь. Знаете, что как переводится аминь? Конец. Конец. Вам только конец. конец. Да будет так. Вы уже конец. Не дождитесь, когда все это кончится. А я думаю, вообще, с вами надо поработать. что захотели? Сидите там. Вы там уже всем надоели. Вы так возгордились как-то. Вы это вы, мы это мы, не более. Может быть, благодаря какому-то божественному провидению вам надо получить какой-то урок. Но не более. Сегодня очень много уроков для нас. Всех. Я вышел за бананом. Через 10 минут я вел здесь лекцию. Мне обещали до двух часов не беспокоить. И вообще много что обещали, но это мир такой. Окей, мы должны закончить. Но перед тем, как закончить, я хотел спросить. Те, кто здесь присутствуют, вам не мешает, что снималось? Хотите ли вы, чтобы этот семинар видел другой? нету у кого-то против? Если хотя бы одного против, вы должны будете это стереть. Есть кто-то против? Нету. Теперь мне очень важно э, услышать вашу обратную связь. Люди, которые внутри, скажите искренне, что вы чувствуете. Обратная связь, какая у вас после всего сегодня и по теоретическому, и по практическому? Что да, вы вынесли? Да, пожалуйста. Из теоретической части я поняла, наконец, в каком состоянии ума я нахожусь, меня всегда вызывало ствол переходить на позитивный разум. Эти возникания были, и я понять не могла, мне нужно находиться. И вот теперь я поняла, потому что ну, я отслеживала эго, но не прорабатывала средства, спасибо. и боялась позиционально. Как бы... Вы это осознали? Да. Ровно минута будет тем, кто будет поступать минуту. Да, и дальше. вот практическая часть, ну, я чувствовала, такая энергетика, я даже вот у меня вспыхивала вот вот гордыня, там, вот эта ненависть, да? и вот я чувствую, что ну, во мне многое поменяется, энергетики. Вам помогло позитивно? Да, помогло, но еще как бы вот это вот, еще осталось состояние того, что вдруг я опять начну себя оттенавидеть от Хорошо, спасибо. И вот когда здесь стоял мне казалось, что я решаю свои правы. Ну, одну секунду, это я всем скажу. Так тренинги и проходят. Обычно Бог сводит тех людей, и случайностей не бывает. Именно с тем, у которых у нас что-то есть у всех. То есть мы все здесь учимся. Это тренинги, это нормально. Мне я и меня в этом герой сегодня. Так что, Идар, вы стали героем просто Вы бы просто герои нашей группы. Просто посмотрите, вы были искренними. Вы не были лицемерны Вы же сами герои. А если бы вы вышли в вы лицемерных, да я крутой, 100 дисков, пш, за полчаса... А что бы вы заработали? Ну... Ситуация в том, что эта в себе одновременно не дала. Я бы стала в этом Нам не надо спекуляция в вашей жизни. Расскажите Конечно, отзыв об этом, что вы сейчас получили? этой ситуации. Конечно, uh -huh. я вас поняла, что когда так привлекать всё внимание, вот с этой маской, у вас в том, что мы хотим просто дать искреннюю улыбку. Вот эти То есть наша маска это не их И когда мы снимали это, мы обучимся давать настоящую безусловную любовь, и это uh -huh. будет сложный переходный момент, когда нужна авторитетная поддержка. И uh -huh. Я хочу, чтобы, во-первых, ко мне пришло понимание и э, предотвратение того, что часть вещей я знаю, и оно состоит. Я удовлетворена, часть я узнала нового, и у возникло желание света. Это очень здорово. Вот это мне очень приятно слышать. Потому что основа всего вы все-все знаете по большому счету. Может чуть-чуть я структиризирую, и главное это вдохновение. Спасибо, мне очень приятно. Ещё кто-то хочет? Не, не вопрос, обратную связь. Относительно теории, я в прошлый раз увидел, что всё гениально просто. То есть, вот эта схема, да, она как-то ну, окей-окей, не окей, ты окей, ты каждый тип, можешь То есть очень простая символа дает постоянно вести осознанный образ жизни, то есть вот, действительно понимать, где ты сейчас, а в дальнейшей жизни у меня ощущение достаточно тяжелое тренинг, внутреннее, и я опять приезжаю в есть какой-то трактор, да. где и я сейчас ну, в таком состоянии, что Что именно тревожить? Что вы, бои, э, вы боитесь, что не сможете выйти, как Эйдар, так? И, Аня, страх в том, что мне казалось, что я чего-то досек в плане искренности и открылся. Но сейчас я понял, что это не так. То есть, тем не менее, я не могу сейчас так вот выйти. То есть, теоретически, я могу, да, но тело, оно, как вы сказали, оно глупое, да, оно... оно И то есть, я сейчас чувствую сердцебиение, я чувствую, что я... Сердце это... глупое, но честное. Да, да, да. Это очень очень хорошо, что вы это осознали. Когда мы осознаем, практически это первый шаг. Без него мы не сможем идти правильно. То, что вы осознали, вы большая умница, и то, что вы это озвучили, это здорово. Спасибо большое. Кто еще? Да, Матвей, пожалуйста. Вы как-то так среди пробу не страшны? Нет. Уже, не говорить, и... А сколько лет вашему мешку мужской судьи? Да ничего, что Главное, как вы внутри себя чувствуете. У вас пошла энергетика, возраст, я старая. Чувствуете, да? У нас есть биологический возраст. У меня дядя есть, я такой профессор, кадры еще тот, ему 78, он чувствует себя как 35 теннис играет, плавает, там еще одну диссертацию докторскую защищает, да, вообще. И с ним вы общаетесь, как с молодым подростком, у вас нет ощущения, что Да, пожалуйста. Ну, дело в том, что после этого тренинга я почувствовала что он легче. Я на этом, когда я подражаю с тем, я один год состоялся, я не очень молодец, я очень молодец, я очень молодец, я вас такая родительская, вы им довольны. Спасибо. Ну, я как бы хотел высказать такое мнение, своё отношение ко что произошло, как бы, что есть страхи, и если мы избавляемся от этих страхов, нам обязательно помогут. То есть мы и, хотим избавиться? Да. То есть и я как бы убедился ещё раз в том, что я что в обществе, которое мне обязательно поможет. И оно мне поможет в том случае, если я захочу, чтобы оно мне помогло. То есть это как бы такая ситуация, но в следующий раз что нужно просто заходить когда про говорили у mm -hmm. меня могут идти где-то так или иначе чтобы сделать скажем, шаг на строй именно здесь мне помогли mm -hmm. как у вас про полезно, что это было? Вы... Ну, это практически да то есть, это даже можно сказать, не теория, это просто практика теория это мы, на самом мы уже знаем если пришли к практическим действиям и как бы нового ничего не сказать как бы в себя вложить, но как бы реализовать жизнь Это то, что я считаю своим добрым заниматься. Да, Матрис сказал, что мы как бы все сами находились на месте его сейчас. И все, что мы пережили, это как бы с нами произошло. И каждый себя, уверен, сделал такой вывод, что я что я теперь начну меняться. На Спасибо большое. Я... Кто еще хочет обрацелиться? Минута. Что Вначале теперь том, что я теперь с Университетом о что действительно хотел искренне помочь. Из-за что я сам нахожусь в таком положении, я ошибка заключалась в том, что мы можем говорить самые полезные вещи, но если интонация и голос неправильный, они могут привести к совсем противоположному результату. Да, у вас не только голос, у вас сама структура по его Нет? Да. Голос у вас был более-менее такой, еще ничего, бывает не похож. <сосы> <сосы> вот. У вас сама как раз непостановка, то, что мы говорили. Спасибо. Вы уж простите. Нет. Сознательно шел. Потому что говорили, у кого проблемы сайта вы останетесь на этом. Зале. Спасибо. Вас. А, так мы не доработали с вами. Да, я согласен с тем, не благодаря всем, что сказали. То есть, когда там, сам натворишься чуть больше в плече, или как плавится на как маску бросать. Это факт. А в теоретической части я для себя понял, как сложно, а наконец-то на свидетельство. Как трудно быть или с ребенком, или родителем, а очень думаю, я просто пытаюсь как вы послеживаете эту встречу с родителем, по-другому, с родителем, и это, по-другому, с Спасибо. Спасибо большое. Да-да, вы, допустим, вы последний. Я очень благодарен, что было вопрос испытать такой опыт в позитиве, когда оказать поддержку в дару обычно я сам нахожусь в положении просителей а здесь ну, так получилось что я смогу как-то поддержать даже... Вам большое спасибо я надеюсь, вы еще с Эгдаром Да, вот когда вы сказали, что мне надо будет поработать с ним один на один, у меня появилась такая нока, а вот теперь тебе надо будет. И по-настоящему любовь отдать тебе надо. Именно... И по-настоящему не на уже без корыстки. То то корыстка Хорошо, что вы это осуществили. У меня вас интуитивно, я вас очень верю. Мне кажется, знаю, что это только улыбка, потому что тренерный наставник получился. Что-то хорошее хотите Очень хорошее. Ай, нет, я вообще не соглашусь. Вот женщина за записи. Да, пожалуйста. Делать позитивные мышления, э, Спасибо дорогая, очень приятно. Я надеюсь, это вам поможет в вашей подобы. Давайте вводиться. Хорошие руки, вот ещё сейчас. Мы заметили. Что? 30 секунд. Нам надо идти, потому что очень очень атмосфера. Очень всё практично и интармошал. Просто Надо найти того человека, кому вы наиболее доверяете и кто вам испытывает симпатию. И при нем значит, проявлять себя, свою природу, быть наиболее искренним. Все. Все, я надеюсь, вы поняли это. Потом... Спасибо, дорогая, очень приятно. Я... Куда уставим? Может, не закончить? Команды не было в школе. Я, я не знаю, во сколько и когда мы встретимся с вами завтра. Но я по вам уже скучаю. Я к вам очень привязался. Сейчас вы розыгрываете, что вы все вы, это, аккуратнее, вы не видите право. Рожки вы можете. А то завтра с вами поработаем. И сегодня можно. Сегодня вы и так сам, да, всех достали. Если говорить серьезно, я очень рад, что у нас возилась такая очень дружелюбная атмосфера. Это, это основа всего. Потому что если вы почувствовали здесь была любовь, если есть любовь, мы сможем творить горько. За что я искренне каюсь, к сожалению, под долгую службу я должен играть иногда родительскую позицию. Хотя, говоря честно, вы, я думаю, чувствуете намного ниже нас, вас во многих э, отношениях. Я искренне прошу прощения, что воле проведения играю какую-то роль там свыше. Вот. Я, я искренне прошу прощения перед вами, тех, кого я как-то оскорбил, осознанно, не осознанно. Я очень надеюсь, что это вам так или иначе пойдет вправо. И я искренне хотел поклониться перед вами и попросить прощения.